Подземный ход В некотором царстве, в некотором государстве жил-был король. У этого короля был сын Иван Королевич. Понравилась королевичу одна из придворных фрейлин, очень собою хороша была. Спознался он с нею и дал ей свой именной перстень. Немного-немало прошло времени, родила эта фрейлина сына. Король тотчас узнал про все их дело. Приказал ее вместе с ребенком посадить в бочку и пустить в море. Бочка плавала-плавала, остановилась у одного острова и развалилась. Мать с сыном вышла на берег и осталась тут жить. Вот сын ее рос, рос, да и вырос. В одно время говорит он, «Любезная государыня-матушка, дай мне свое благословение, я поеду службы искать. Поезжай с Богом». Вот он приехал в тот город, где отец его, Иван Королевич, царствовал. Король-то старый, давно помер. Идет по улице и повстречал одного купца. «Господин купец, возьми меня к себе в приказчике». «Да ты чей?» «Я сирота, нет у меня ни отца, ни матери». А собой он был писанный красавец и тотчас же полюбился купцу. «Ну, — говорит, — коль ты сирота, ступай ко мне в приемыши. У меня своих детей нету». Стал купеческий приемыш торговать в лавках, и пошло дело словно по маслу. Старые приказчики только дивуются, откуда у него такая сметка. Барыши сами к нему в карман так и просятся ту самую пору Иван Королевич задумал жениться на одной купеческой дочери. Такая красавица была, что люди по 10 тысяч за один просмотр давали. Стала купеческая дочь готовиться к свадьбе и послала свою служанку закупать в лавках разных материй. Служанка входит в лавку к купеческому приемышу, а он сидит да игрой на гуслях забавляется. И как хорошо играет, век бы слушать не наслушался. Служанка слушала-слушала и забыла, что ей невеста наказывала. Обратилась домой и говорит купеческой дочери. «Простите, сударыня, так и так, позабыла, зачем меня посылали». Захотелось купеческой дочери самой послушать этой чудесной музыки. Оделась и поехала в лавку. А приказчик сидит себе да на гуслях поигрывает. Только что вошла она в лавку, как усмотрела молодца. Тотчас по уши в него влюбилась. А он бросил свои гусли, встал и спрашивает. «Чего вам, сударыня, угодно?» Тут она набрала всяких товаров на несколько тысяч и говорит приказчику, «Со мной теперь денег нет, а ты приходи ко мне вечером попозднее, я тебе дома заплачу». «Хорошо, приду». Вечером приказчик запер лавку и пошел к купеческой дочери. Она тотчас повела его в свою комнату, положила на стол острую саблю и говорит ему, «Коли хочешь жить, полюби меня, а не станешь любить, сниму с плеч твою буйную голову». А он и сам не прочь с ней знаться. Скоро они поладили и переспали ночь вместе. «Ну, милый», — говорит ему купеческая дочь, — «сделай ты теперь от своей лавки к моим покоям подземный ход, освети его фонарями и ходи ко мне каждую ночь, чтобы тебя никто из людей не видал». «А то, коль королевич узнает, беда нам». Приказчик простился с нею, пришел домой и, долго не думая, нанял сейчас работников и вырыл подземный ход от лавки до покоя в купеческой дочери. С той поры начал он к ней похаживать, да в свайку поигрывать. Меж тем Иван Королевич говорит отцу своей невесты: Батюшка, пора нам свадьбу играть. Да я готов хоть сейчас, вот что дочка скажет. А дочка притворилась больной и просит обождать до ее выздоровления. Ждали месяц, и другой, и третий. Она все кажет себя больною. Запало Королевичу сомнение: Уж нет ли у нее кого другого? что за меня выходить не хочет». Поставил он везде часовых, чтобы строго смотрели, не ходит ли кто к его названной невесте. «Но куда часовым усмотреть, когда ход такой устроен?» Видит королевич, что делал-то неладно. Нарядился в солдатскую шинель и пошел поздним вечером по городу. Не проведает ли чего сам? Шел, шел и усмотрел. В лавке огонь светится. «Зачем бы в такое время в лавке огню быть?» — постучался в дверь. Чего тебе служба надобна, спрашивает купеческий приемыш. Пусти, добрый человек, ночь переночевать. Даром нигде не пускают, а денег нет. Я пришел издалече. Жалко его стало приказчику. Ну, говорит, иди. Ровно в 12 часов собрался он к купеческой дочери в гости. Встал потихоньку и пошел подземным ходом. А королевич не спит, все видит. Поднялся, да вслед за ним. Вот таким-то случаем и узнал он, что к его невесте ходит подземным ходом купеческий приемыш, что каждую ночь они пьют, гуляют и спят на одной постели. И шельма, говорит королевич, как он ее зажаривает, аж на кровать трещит. На другой день солдат простился с приказчиком и ушел. Приказчик ничего не ведает. А тут вдруг нагрянула стража, и королевский указ принесла. Велено его взять и в тот же день повесить на торгу на виселице. Народу сбежалось, видимо-невидимо. «Сам королевич приехал». Только повели купеческого приемыша вешать, а он просит последнее слово сказать. «Есть где у меня именной перстень, от моего батюшки достался. Возьмите его и перешлите на такой-то остров к моей родной матери». Королевич взглянул на перстень и тут же спознал, что этот приемыш — его сын. Тотчас велел остановить казнь, обнял его крепко и стал расспрашивать, как и что с ним делалось». После того королевич обвенчал этого молодца на купеческой дочери, а сам женился на его матери.